Память о Грибоедове. В России, кроме Паскевича, нашлись и другие люди, которые не поверили в официальную версию событий, обвинявшую в тегеранской трагедии самого Грибоедова, и встали на защиту светлой памяти о министре-поэте. К примеру, 7 апреля 1829 года Вяземский писал Дмитриеву: "Я был сильно поражен ужасным жребием несчастного Грибоедова". Давно ли видел я его в Петербурге, блестящим счастливцем, на возвышении государственных удач? Давно ли завидовал ему, что он едет посланником в Персию, в край моего воображения, который всегда имел приманку чудесности восточных сказок? Обещал ему навестить его в Тегеране и еще на днях, до получения рокового известия, говорил жене, что не будь войны на востоке, я нынешним летом съездил бы к нему. Как судьба играет нами и как люто иногда Я так себе живо представляю полкового Грибоедова, защищающегося от исступлённых убийц, изнемогающего под их ударами, и тут есть что-то похожее на сказочный бред, ужасный и тяготительный. Русский архив, 1868 год. В ответном письме от 1 мая 1829 года Дмитрий вписал учтисть Грибоедова действительно может поразить каждого, кто мыслит и чувствует. Как он восхищался ясностью персидского неба, роскошью персидской поэзии. И вот какое нашел там гостеприимство. И какое даже в земляках своих оставил впечатление. Может быть, два-три почтут память его искренним вздохом, а десяток скажет, что ему горе не от ума, а от умичиния. Старина и новизна — 1907 год. Выпуск 12. Страницы 330-331. Фигура Грибоедова очень быстро стала в сознании передовой и образованной части русского общества культовой, которой не могли не поклоняться, в том числе представители литературного мира того времени. Бестужев-Марлинский, друг поэта и его последователь в воспевании Кавказа, любивший автора Горя ума как брата, оставил после себя очень яркое воспоминание о посещении и могилы поэта на горе Мцтминда, когда там еще не было построено никакого памятника. Долго взор мой был прикован к голому камню, и мысли, в которых невозможно отдать отчета, сменяли одна другую. Тут лежит Грибоедов, думал я, и камень этот безгласен. С трудом решился я отторгнуться от всего волшебного места, И спускаясь обратно, был в таком же восхищении от последней завещательной мысли Грибоедова: быть похоронену у Святого Давида, как и от гениальных прелестей бесперстанно встречаемых в бессмертном стихотворении Горя от ума. Вечером подошёл я к окну и увидел вновь заветную звезду. Небосклон был чист, миллионы звезд блистали на нем. они как будто ожидали новую гостью, которая стояла между небом и землею. Казалось, душа Грибоедова, отлетая к новому миру, невольно разлучалась с землёю, которую хотела одарить многим прелестным, для которой не все еще совершила, что ей было предназначено. Литературная Грузия, 1983 год, номер 10, страницы 173-182. Да, душа Грибоедова, отлетев в меру иной, загорелась тогда яркой путеводной звездой, которая указывала потом путь творчества и служения своему отечеству многим поэтам, писателям, дипломатам, воинам, путешественникам и просто людям неравнодушным к своей родине. А вот мнение много раз упоминавшегося нами Боде, который сказал о поэте-дипломате так точно и верно, как не могли сказать многие его современники. Грибоедов при жизни трудился для славы и вполне достиг ее. Но что в моих глазах ставит Грибоедова даже выше всех его литературных заслуг, как велики они ни были, это та настойчивость и неустрашимость, с которую он умел поддерживать достоинство русского имени на востоке. Эти качества повсюду уместны в государственном человеке, но на западе они могут проявляться без особого опасения, совсем иное на востоке. Там проявление их часто сопряжено с опасностью для жизни. и требует особенного мужества и нравственной силы таково было положение нашего посланника в Персии имея перед собою для руководства статьи туркманчайского трактата в силу которых персидское правительство обязывалось выдавать нам беспрекословно по востребованию нашему всех русских подданных взятых в плен не только в продолжении последней войны но и прежде когда персияне делали набеги в наши пределы и уводили в рабство наших кавказских жителей. Александр Сергеевич не давал потачки ни сановникам персидского двора, ни мусульманским духовным лицам, ни самому шаху, когда одни или другие старались укрывать и разными уловками не выдавать требуемых нашу миссию русских невольников. Таким образом, он восстановил против себя почти всех влиятельных лиц, окружающих двор центра мира, Кэбле-элем, как величают падишаха Ирана. И только нужна была одна искра, чтобы воспламенить все те горючие вещества, которые окружали нашего посланника. Грибоедову не оставалось иного исхода, как отразить силу силою и лечь на месте, защищая святое дело право и человечества. Разбирая роковое событие с этой точки зрения, а нельзя смотреть на него иначе, мы приходим к заключению, что заслуги Грибоедова перед лицом всей России истинно велики. и достойны всякого уважения, жаль только что они не были достаточно признаны его современниками. Пусть же беспристрастное, но вместе с тем признательное потомство оценит их как следует. Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страницы 204-205. Приведем также итоговое мнение о Грибоедове как о дипломатическом деятеле его сослуживца, а впоследствии наместника Кавказа муравьева карского которого нельзя заподозрить в пристрастном отношении к поэту, ведь на страницах своих записок он очень часто и резко осуждал последнего. Теперь должен я изложить с известными мне подробностями обстоятельства смерти Грибоедова, о коей столько говорят и имеются различные мнения. Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел вести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные отношения с Персией. Другие говорят, что он дал повод к возмущению через свое слабостолюбие к женщинам, и наконец иные ставят всему причиною слугу его Александра. Не заблуждаясь насчет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил увлекательными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял там единым своим лицом 20000 армию, и что не найдется, может быть, в России человека столь способного к занятию его места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели. Должен был вести себя и настойчиво относительно к англичанам, дабы обращать в нашу пользу персиян при доверенности, которую англичане имели в правлении персидском. Он был бескорыстен и умел порабощать умы, если не одними дарованиями и преимуществами своего ума, то твердостью, Едиными семи средствами грибоедов мог поддержать то влияние, которое было произведено последними успехами оружия нашего между персиянами, которые на нас злобствовали и по легковерию своему готовы были сбросить с себя иго нашего влияния по случаю открытия турецкой войны, а на нее были обращены почти все наши войска. Семи средствами мог он одолеть соревнования и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие. Поездка его в Тегеран для свидания с Шахом вела его на ратоборство всем царством персидским. Если бы он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось. Но всем сем ратоборстве он погиб, и то перед отъездом своим, одержав совершенную победу, и никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела. Грибоедов в воспоминаниях современников, страницы 69-70. Какие горькие и в то же время мощные слова. Отбросив свои мелочные претензии к Грибоедову, Муравьев Карский не мог не признать величие и силу этого человека, поэта, дипломата и воина, который в Персии был совершенно на своём месте и заменял там единым своим лицом двадцатитысячную армию. Поэтка Грибоедова в Тегеран для свидания с шахом действительно вела его на ротоборство со всем царством персидским. И хотя поэт погиб в этой схватке, он одержал своим подвигом истинную духовную победу над могучими обстоятельствами судьбы, подняв на неимоверную высоту имя русского поэта и патриота. Так же, как и Муравьев акский многие другие деятели русской культуры критикуя Грибоедова, Ране или поздно приходили к пониманию его величия и подвига. Так Александр Блок, который в 1907 году высказал очень резкие осуждения о Грибоедове, во многом изменил свое отношение к поэту в канун 1917 года, когда Грибоедов стал для него особенно близким и даже, так сказать, дороже Пушкина. Блок сблизил тогда образ персидского странника, автора непревзойденного, единственного в мировой литературе произведения с образом Лермонтовского демона. Его прозрения глубокие, но их глушит ночная тьма, и в снах холодных и жестоких он видит горе от ума. Блок нашел разгадку случайности знаменитой комедии в следующих словах, имеющих прямое отношение к удивительной судьбе Грибоедова. Величайшие наши достижения закономерны, случайны, как будто бы украдено у времени и пространства ценой бесконечных личных трагедий, надрывов и отчаяний наших величайших творцов. Он справедливо писал, что русские гениальные писатели все шли путями трагическими и страшными. Они урывали у вечности мгновения для того, чтобы после упасть во мрак и томиться в этом мраке до нового озарения. А их трагические прозрения конем не объехать. К ним будущим русским поколениям придется возвращаться вновь и вновь. Эти слова близки к оценке Николая Васильевича Гоголя, утверждавшего, что три первостепенных поэта Пушкин, Грибоедов, Лермонтов один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью в течение одного десятилетия, в паре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих, и никого это не поразило. Даже не содрогнулось ветренное племя. Гоголь объяснял причины гибели Грибоедова тем, что он оказался в положении, где нет места для поэта, фактически вновь, признав силу внешних обстоятельств в судьбах великих мастеров слова. И, конечно, бурная, насыщенная жизнь и беспримерный подвиг Александра Грибоедова опровергают Тот лживый образ автора Гурятума, который создал в своем романе Смерть Вазер Мухтара» Юрий Тынянов. Этот образ, так сказать, карьериста, который якобы предал за свое павлинье звание вольнолюбивые идеалы юных дней жизни и своих друзей декабристов, а также духовно омертвел, потеряв свой литературный дар. Ещё задолго до гибели в Тегеране, до сих пор оказывает сильное влияние на всех, кто обращается к роману Тынянова. Совсем не таким был великий поэт, гражданин и воин Грибоедов, нужно только внимательно, без нарочитых предвзятостей, изучать его жизненный путь.